Тем не менее, помощь ваших людей понадобится уже завтра. Сегодня произошло несколько пренеприятнейших событий. На окраине леса, у шоссе, убит немецкий солдат-связист. Его формой воспользовался некий, хорошо владеющий немецким языком партизан, который под видом связиста преодолел шоссе на десятом километре, в районе моста мимо поста состоящего из трех полицейских на одного из этих х о л у х о в полицейских он навесил катушку и заставил тянуть провод в лес там в лесу впет п е л и из телефонного провода этого полица я вскоре и нашли не кажется ли вам что это снова заявило о своем воскрешенении беркут об очередном в о с к р е ш е н и и г а у п ш т у р н ф ю р е р Теперь уже и в голосе Роттенберга появились стальные нотки. Это еще не доказательство. А по-моему, вполне достаточное. Конечно, мы сколько угодно можем называть полицаев идиотами, язвить по поводу их боеспособности и даже наказывать их. Но стоим ли чего-нибудь и мы с вами? Если этот диверсант до сих пор разгуливает по окрестностям Подольска в форме офицера вермахта или еще хуже, в форме офицера СС, где он скрывается, где базируется, каким образом поддерживать связь с Москвой? Еще раз извините, господин оберштурмбанфюрер. но с таким же успехом я мог бы задать эти вопросы любому офицеру вашей службы, которая, собственно, и призвана. Я ведь просил не спешить с карательной экспедицией. К тому времени мы уже знали, где находится база Беркута, начали прослеживать его связи. В наших руках оказался хозяин одной из явочных квартир, от которого ничего конкретного вы так и не добились, — вставил Ротенберг, и которого пытались отпустить с е м и р о м чтобы установить контакт с самим Беркутом. Подробности этой операции вам хорошо известны. То ли Ротенберг понял, что разговор зашел в тупик, то ли решил, что н а к а л я с страсти в отношениях со Штубером, Только вредит делу, но он вдруг умолк. Какое-то время в трубке слышалось лишь его примирительное кряхтение, знакомое Штуберу по подобным т е л е ф о н а м а также нетелефонным беседам в кабинете у Роттенберга. Воспользовавшись этой паузой, Штубер отодвинул грубую войлочную занавеску на б о я н и ц е и выглянул. На небольшом дворике между двумя башнями цитадели и внешней стеной, на которой обычно тренировались рыцари его старой гвардии, Фельдфебель Зебальд уже репетировал гладиаторские бои новобранцев. — Имеется один сюжет. Думаю, вам, как психологу войны, он понравится, — нарушил молчание Ротенберг. Исходим из того, что человек, вырвавшийся ы из Медоборского леса, действительно ваш знакомый, Беркут. И что он знает о высунке десанта. Следовательно, сейчас он разыскивает десантников, а десантники его. В том случае, если у них не определено место встречи на одной из подпольных явок. А если допустить... Что наш неожиданный рейд против партизан, который вы так яростно не приемлете, спутал все планы русского командования? Да, место встречи у них было определено, только в лесу ли? Во всяком случае, давайте исходить из той логической посылки, что не в лесу. Насколько мне помнится, один из ваших только что вернувшихся из госпиталя старых рыцарей, Агент Толкунов каким-то образом был связан с авиацией. В течение трех месяцев он был стрелком на тяжелом бомбардировщике. Вот и видите, он русский, бомбардировщик тоже был русским, и кличка его, если мне не и з м е н я е т память, «Стрелок-Инквизитор». Считаете, что он... «Должен предстать перед Беркутом в виде парашютиста?» «На заключительном этапе. Для начала более скромное задание — пройтись ночами по деревням под видом русского парашютиста, отставшего от своих. Вполне естественно, что в его положении человек одинаково интересуется и своими друзьями-десантниками и партизанами, и даже подпольщиками». Конечно же, попутно ведет б а ш е в и н с к у ю пропаганду среди населения, а? Господин Штубер, почему бы нам не подыграть русским, коль уж они решились на такой отчаянный десант в районе Подольска, в непосредственной близости от фронтовой ставки фюрера? Они ведь знали, на что идут, и знали, куда посылать этот десант». Заполучив себе Беркута с остатками его группы, они, пожалуй, смогут планировать серьезные акции. Кстати, как самочувствие самого стрелка-инквизитора? В норме. Думаю, что даже ранение может сыграть на его легенду. Он недавно из госпиталя. После ранения, полученного где-то далеко отсюда, Допустим, в Белоруссии, в районе Беловежской пущи, которые русские по вполне известным нам причинам тоже усиленно интересуются. «Нужно обдумать детали, господин о б е р ш т у р в а л ф ю р е р «Даже не отметив заманчивость моей идеи», — нервно рассмеялся Ротенберг. «Нужны детали, нужна легенда». «С замыслом я, в принципе, согласен. Однако...» «Ясно. Обсудим это завтра в девять утра. Но к подготовке стрелка-инквизитора приступайте немедленно. В любом случае, она пойдет ему на пальцу. Через час у вас появится мой унтертурнфюрер Гинфрид, большой специалист по части всевозможных декораций». т а м у же дважды побывавший в тылу у русских. д е к о р а т о р о встретим. в В девять утра и я в вашем кабинете, господин оберштурбанфюрер. Мне бы очень хотелось, чтобы эта операция нам по-настоящему удалась. Доверительно завершил разговор Ротенберг. Слишком много у нас с вами потерь. Некоторый из них не способен будет объяснить, а тем более оправдать даже ваш большой друг Отто Скорцени».